Ну а дальше что? Наблюдаем. Ведь это сыщики наблюдают. Говорим гнусно следить. Говорим филиёры мерзавцы, а сами вы опять скажете: "Филиёры мол себя продают, а мы по совести, по революционному убеждению". Конечно, по убеждению, а всё-таки всё-таки наблюдаем. Мне не важно, что мне тяжело. Мне важно другое. Мы боремся за свободу, за справедливость, за правду. Но и лжом, лжом на каждом шагу. Когда я в партию поступал, я думал, что всё решил. Почти все так думают. Насилие во имя народа дозволено и насилие. Ложь во имя революции дозволена ложь. Обман? Во имя партии дозволен обман. А теперь вижу, что не так это просто. Что ж, или цель в самом деле оправдывает все средства, или в самом деле позволено всё. Я так думал. Так все говорят. Вы знаете Рзенштерна? Но тогда же он говорит эти слова. Но ведь это же заблуждение. Да, нужно лгать, обманывать, убивать, но не надо говорить, что это позволено, что это оправдано, что это хорошо. Не нужно думать, что ложью приносишь жертву, убийством душу спасаешь. Нет, надо иметь смелость сказать: это дурно, жестоко и страшно, но неизбежно. Да, неизбежно. Народовольцы оставили нам легенду Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов. Герои. Конечно, герои, но почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд? Я как-то говорил с Иполитом. Он и слушать не хочет. Болотов в волнении умолк. Сережа закурил и сказал. С Иполитом? Ну если и полит и думает так, то вслух никогда не скажет. Не скажет? Хорошо, когда совесть спокойна. Хорошо, когда твёрдо решил, террор нужен, значит убийство позволено. Убийство необходимо, значит позволена ложь. Но ну, а если мне лгать противно? С души воротит следить. Вы спросите, зачем я в терроре? О, боже мой, в том-то и дело, что я не могу не работать в терроре. Не могу умыть руки. Не вправе сказать: "Делай ты". Кто раз убил, тому нет спасения, тот должен отдать свою жизнь. Серёжа задумался. Почему должен? Ах, Серёжа, вы спрашиваете. А скажите мне, как вы думаете, что же по-вашему, не нужно идти до конца? Что же вам не противно следить? Что же не вы говорили, не дано знать. Почему вы молчите? Сережа точно колеблясь, Боясь, что Болотов его не поймет, Заговорил спокойно и тихо. Я и сейчас скажу, не дано знать. Да, я думаю, как и вы. Да, мы лжом убиваем, следим, Да, это грех. Но ведь вы пытаетесь объяснить, почему убить можно, не только можно, но и должно, необходимо. А я говорю, не дано знать. Во имя любви нужно жертвовать жизнью, даже не только жизнью. Но это не оправдание. Ну а где оправдание? Не в программе, конечно. Я вам скажу, Вам будет странно, что я скажу, и вы не сердитесь. Я вот что думаю. Я думаю, вам не решить, да и никто не может решить, как решить, что можно и что нельзя. Как сказать: "Убей". Как убьёшь? И как скажешь: "Нет, не надо бороться, не надо кровь проливать". Почему не надо? во имя чего и не больше или это грех я думаю кто верит тот не возьмётся за меч а кто берётся за меч тот не верит не может глубоко верить и берётся по слабости не от силы а вы верите быстро перебил его болотов я я ведь тоже берусь за меч «Боже мой, при чем же тут вера? Вера в Бога, конечно». «Да, вера в Бога». «В христианского Бога». «Да, в христианского Бога». «В Христа». «Да, в Христа». Болотов изумленно посмотрел на Сережу. Слова о Боге, о Христе казались такими ветхими и лишенными смысла, так напоминали лицемерные поучения, что он готов был подумать, «Не пошутил ли Сережа?» Но Сережа не улыбался. Рядом с ними, за оплеванным мокрым столом, хмельной извозчик, подперев щеку, горланил пьяную песню. Пахло пивом и водкой. «Ну а если даже и так», — опомнился Болотов, «то ведь не Христос же оправдает убийство? Ведь не Евангелие благословит на террор». Почему вы опять молчите? Серёжа нехотя поднял глаза. Христос сказал: "Не убий", а люди всё-таки убивают. Христос сказал: "Любите друг друга", но разве есть на свете любовь? Христос сказал: "Я пришёл не судить, а спасти". Кто же из нас спасён? Вы можете не слушать меня, а я говорю: Не дано знать. Вы спрашиваете, верю ли я, помните? Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, упрекал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли». А он ничего худого не сделал и сказал Иисусу: "Помни меня, Господи, когда приидешь в Царствие твое". Вы не поняли? Нет? Смеркалось. В трактире зажгли огни. Серёжа задумался и молчал. Болотов расплатился и медленно прошёл на конюшню. Во двору Нахохлевшись и распустив веер им хвост, гордо ходил индейский петух. Толстая баба мыла в корыте бельё. Знакомый басяк Павлуха, ругаясь, чистил коня. Христос Евангелие не убий, думал Болотов, влезая на козлы и повёртывая армяк. Какой церковный туман! Но Серёжа всё-таки прав. Нельзя и надо. Да, надо. Но в чём оправдание, я не решу. И никто не может ни в силах решить. Он подобрал вожжи и выехал на фонтанку. Пиликала где-то гармония, Падала белая петербургская ночь. Падала.